Экскурсия. Перемещаюсь и остаюсь в портале. Глюциногенный эффект спал, и передо мной снова четкая картина. Комната управления. Гмильцы занимаются своими делами, не обращая на меня внимания. Но и мне пока не до них. Из портала ведут три выхода. Я знаю, какой мне нужен. И уверенно касаюсь его. Перемещаюсь. Вокруг стандартная застройка российского мегаполиса. С одной стороны. Панельные пяти-девятиэтажки, с другой — высокие новостройки и ни единой живой души. Зато очень много мертвых, уже разложившихся тел. Никакой разницы с миром испытаний, даже время года тоже. Судя по всему, за основу обоих миров взята Земля. Рядом с порталом — пик испытаний, точно такой же, как в нашем мире. Полоска Принжа медленно по сотым долям уменьшается. Это все из-за того, что я не в своем мире. «По прикидкам получается, что у меня есть шесть часов, а потом я должен вернуться, пока мое место в мире испытаний, и я там нужен». В голове возникает полуобраз, полуфраза. «Эволюция должна идти своим чередом». «Вот с этим согласен». Глубоко вздохнув, я вышел из портала. «Между двумя покинутыми жильцами бетонными коробками ветер нес пакет из пятерчики. Я приготовился вдыхать запах гниения, и он был, но не такой сильный, как я думал. Боиня состоялась не меньше двух недель назад, а это значило, что те люди, которых отсюда выгнали, могли уже очень и очень далеко уйти. Направление определить нетрудно, но перед тем, как начать преследование, надо понять суть угрозы. Если верить образом и обрывкам мыслей, что мелькали в моей голове во время контакта с Пиком при последнем обновлении, Мир отбора не такой разнообразный по расам, как мир испытаний. Взаимодействие с Плинджем новой информации на этот счет не дало, да и не могло. Насколько я сумел понять, энергию или ее создателей. Интересует она сама, ее свободное распространение в соответствии с изначально запланированной структурой. В Частности ей безразличны, а скорее всего, и неизвестны. Под воздействием веществ я улавливал общее настроение потока. Сейчас просто помнил вывод. «Похоже, меня все еще загоняют остатки галлюцинаций, иначе чего бы я, стоя посреди улицы, заваленный трупами, об этом думал?» «Все, все мысли вон. Включаем правильные мысли и анализируем. Люди убиты огнестрелом и, похоже, импульсным и лазерным оружием. Вряд ли такие разного размера раны с обугленными краями оставила магия». «Разгадка нашлась, когда я прошел 30 метров и звернул за угол». М «Да, из двух предполагаемых мной вариантов правильным оказался худший. Людей убили роботы. Лучше бы были инопланетяне». Рядом лежали остатки сразу двух механических убийц. Первый человекоподобный, сильно уступающий Т-800, да и Т-600 тоже. Примитивный металлический скелет, чуть ли не ламповый компьютер в голове и автоматы встроены в обе руки. А вот второй выглядит значительно страшнее. Это машина. Только вместо сидения для водителей и пассажира ее внутренности занимали различного вида стволы и непонятные приблуды. Мощным взрывом робота разворотило. Оружие ремонту явно не подлежало. И должно быть, поэтому его не тронули. М-да... Что получается? Сюда засунули людей, и, возможно, еще кого-то а следом запустили запрограммированных на убийство терминаторов. Это тоже для благоразумных существ. Несмотря на контакт с Плинжем и Синекожем, я все еще не мог понять, зачем они это делают. Вернее, я не мог выбрать из трех наиболее вероятных вариантов, каждый из которых, в свою очередь, подразумевал не меньше трех подвариантов. Ухан донес отдаленный звук стрельбы. На скидку пары километров в ту сторону, куда, похоже, давным-давно отступили люди. Еще раз убедившись, что навыки и особенности работают, я направился к источнику стрельбы. Интересно, как хорошо машины видят скрытности? Стреляла не до конца обезвреженная ловушка. Или у нее очень большой боекомплект, или только сейчас ее заело, и она начала принимать за цели то и дело пролетающий мусор. Издалека она меня не заметила а близко без неуязвимости подходить стрёмно. Обойдя сломанный механизм по широкой дуге, я побежал дальше, хотя уже понимал, что в данный визит, скорее всего, ничего интересного не узнаю. Из города я давно вышел, вернее, он оборвался и сменился странной невысокой застройкой, аналога которой я ещё не видел. Зато очень быстро понял, чья она. Естественно, по телам. В один прекрасный момент, кроме многочисленных мертвых людей и редких островов искореженных машин, стали появляться трупы гоблинов. Чем дальше, тем их становилось больше. Застройка сменилась незнакомым лесом. Количество тел людей и нелюдей сравнялось. Одинаково малым лишь оставались потери роботов. Я бежал. Ландшафт менялся, а все остальное нет. Снова бежал. Еще несколько смен. «Телс, столько же!» «Ну нахер!» — прошептал я, и по прошествии двух часов развернулся в обратную сторону. Когда я подходил к порталу, у меня оставался еще час в запасе. Ни у людей, ни у гоблинов, ни у нескольких встреченных орков ничего толкового или нового я не нашел. Может, оно и было, но его давно сперли. Но что-то же из этого мира нужно прихватить. «Я взял робота». Того, самого первого, что нашел возле машины убийцы. Он оказался гораздо тяжелее, чем выглядел на первый взгляд. И только переодевшись полностью на мощу и ткнув себя ножом, я сумел более-менее нормально допереть его до портала. А там бросил. Нужно исследовать мир отбора. По максимуму. На очереди пик. Что тут у нас? Все то же самое. Легкое испытание, среднее испытание, тяжелое испытание. Правда, почему-то нет подробного описания, и я не могу их начать. Странно, у нас меня бы пустило на тяжелое, там можно одному. Здесь они другие? Не исключено. Обязательно нужно разобраться во время следующего визита. Перед входом в портал я обновил бафы, мысленно перекрестился, помолился системе, плинжу, взвалил остатки робота на плечо и коснулся желтого сияния. Снова комната управления. Еще шаг и попадаю в мир испытаний. В то самое место, откуда меня не так давно забрал Джур. Битва шла уже на улице Хорочей Твердыни, и однозначно с большим перевесом союзных сил. Даже слишком большим относительно того момента, как я покинул этот мир. Ладно, получу объяснение позже, а пока нужно успеть поучаствовать. Я сбросил робота у пика и рванул на поиски донора. Неужели в такой эпической битве я даже ни разу не крикну? крикнул? Крикнул. И по несколько раз применил остальные особенности и способности. Наше преимущество оказалось связано с тем, что призванные под общие знамена орки сбежали, как только поняли, что проигрывают. А вот оставшиеся в меньшинстве бойцы Джура сопротивлялись отчаянно. Вот на них я и потратил заряды. Зачистка шла еще 10 часов. Почти каждый подвал или дом, если его не удавалось обрушить, приходилось брать штурмом. Спасало наличие лекарей, без них потери были бы большими. А так, медленно и относительно спокойно, к полудню мы взяли крепость орков под полный контроль. Меня ждали на быстром импровизированном праздновании. Все понимали, что дело не в проворот, что давно заброшены главные базы, но просто разбежаться было нельзя. А я не торопился, в задумчивости, не обращая внимания на приветственные вскрики людей и гномов, Я бродил между полуразрушенными зданиями и пытался проанализировать события последних дней. Да, я владел хоть и не полными, но наверняка эксклюзивными знаниями и никак не мог понять, как ими распорядиться. Можно, конечно, вывалить все на всех, но с очень большой вероятностью это приведет к жестоким ответным действиям гмильцев или гмеилийцев, да какая разница? А к ним мы еще не готовы. «Хотя в условиях дефицита плинжа, может, и не будем никогда. Одно точно — в одиночку я ничего не решу, и по всему выходит, что все придется обсуждать на Малом Совете Защитников. Так что надо совсем здесь быстро завязывать и возвращаться на базу». «Тебя заждались!» Из-за угла каменного здания с проломанной крышей и выбитыми окнами появился Петя. «Иду!» — крикнул я. «Что с роботом и орочими зельями?» «Робота спрятали и подготовили к транспортировке, а вот зелеми хреново сань!» — угрюмо ответил зам, шагая рядом. «Нашли всего три бутылки. У двоих больших начальников. Пока ни один из допрошенных ничего про них сказать не смог. Какая-то очень редкая штука». «Сильнейшие орские химики должны достаться нам», — понизил я голос. «Загипнотизирую, будут вычленять ингредиенты. Эта херня очень нужна». «Понял, сделаем. Да и инженеры пригодятся, я думаю». «Само собой». Повернув за угол очередного дома, мы вышли на площадь. Возможно, символично было праздновать победу в резиденции Джура, но не демократично. Да и кроме руководящего состава, желающих море, поэтому решили накрыть поляну на улице, благо закрома орков ломились от излишков еды и выпивки. Мне навстречу сразу же шагнул король Виллинг, а за ним Гринкон, временно исполняющий обязанности Джумбы. Александр! Громко крикнул Виллинг, и те, кто еще не заметил моего появления, замолчали и обернулись. «Позволь вручить тебе это!» Он держал в руках большой золотой поднос, на котором лежала неведомая корявая херня из ржавого железа. И сломал ворота и открыл путь нашим бойцам! От тебя мы узнали о чудовищных свойствах Гратита, давшего нам колоссальное преимущество! Ты убил Джумбу и Джура!» Склонный к драматическим паузам монарх замолчал, а потом крикнул «Я вручаю тебе ключ от крепости!» Грянули овации. Тысячи людей и гномов на площади и на крышах соседних домов хлопали в ладоши, кричали и свистели, а моя голова была забита совсем другим. «Где нам надыбать еще орочек зелий? Как прокачать народ? И самое главное, что делать потом?» Первый раз за очень долгое время я взошел на вал без суеты и необремененной необходимостью все сразу и срочно решать. Большое собрание недавно закончилось, а малое, где я собирался посвятить избранных в секрет плинжа, должно начаться через пятнадцать минут. Только что Луховицкие и Лесные, в сопровождении нескольких сотен непроходивших пик защитников, отправились отбивать свои крепости назад. Бывшую твердыню орков решили сделать открытым для всех местом прокачки и торговли, с руководством, выбранным путем голосования. Затея спорная, но в любом случае у защитников нет ресурсов контролировать столь далекий пик. У нас есть более важные дела. В преддверии, возможно, самой важной беседы в мире испытаний меня терзало смутное сомнение в правильности выводов, и на всякий случай я решил провести эксперимент. Территория внутри вала бурлила активностью, и чтобы уединиться, я прошел во внешний лагерь. Процесс возвращения эвакуированных уже запустили, но пока большинство палаток пустовали, и я, недолго думая, залез в первую попавшуюся подходящих размеров. Итак, полоска энергии заполнилась после того, как я выпил орочье зелье, но я с жопой чувствовал, что все не так просто. Не стыковалось это. Не давала покоя разницы между миром испытаний и миром отбора. Почему нам отрубили поток, а им нет? Если бы дело было в одном веществе, то отрубили бы оба. Орки там тоже есть. Весьма вероятно, что ответ связан с тем, что в том мире меньше раз, чем в нашем. Возможно, кроме тех, что я видел, людей, гоблинов и орков, других вообще нет. И почему мне в голову так настойчиво лезет слово «синергия»? Правильно мысль работала на полную. Все артефакты надеты только на него, но четкого ответа не приходило. Эксперимент по-любому нужен. На плече возникла привычная тяжесть. Фурфур -фур решила понаблюдать. Есть будешь? — Может быть. Посмотрим. Начинай. — Как скажешь. Задавив снова заскочившую на шею жабу, я сделал два глотка из бутылки сорочим зельем. Ни хера! Этого я ждал и боялся. Может быть, конечно, надо выпить флакон до дна, но вряд ли. По всему выходит, что плинч заполнился благодаря комбинированному эффекту нескольких веществ. Теперь бы понять, каких. Еще неплохо бы сразу угадать последовательность, а то потом окажется, что нужно всего два. Просто второе съезаю последним. Еще есть вариант, что вся эта магия работает только на пике, но маловероятно. Через столбы настроены порталы но они сами вроде как часть нашего мира. Наверное. А, а, ведь я еще даже не начинал анализировать принцип работы самих порталов и различия в уровнях, высших особенностей. Ладно, все это потом, хватит философствовать. Пойдем от простого к сложному, от того, что проще всего достать. Я выставил перед собой все прихваченные бутылки и взял в руку первую. Поехали. Зелье лечения. Хрен. Медовуха хоббитов. «Хрен. Гномья настойка мира. Хрен. Ладно, базовое системное зелье смысла юзать, наверное, нет. Это нелогично. Их бы нам не дали, имея не опасные для гмеильцев свойства. Тогда только эльфийская остается». Я поднял фиолетовую бутылку. Глинет очень странно посмотрел на меня, когда полчаса назад давал мне ее. «Вот если сейчас не сработает, будет беда». Раскрутив жидкость и выдохнув, я сделал небольшой глоток. Секунда. Две. Десять. Нихера. Да твою же мать. В сердцах я активировал копье и почти на всю длину вогнал его в землю. Тем временем фурфур -фур по очереди обнюхивала горлышки опробованных мной напитков и некоторые облизывала. Может подскажешь, чего? Отстань, не до тебя. Голос Лери звучал необычно, растянуто как-то. Ты смотри там. «Капля никотина убивает лошадь, а хомяка, да и белку наверняка разорвет на куски!» «Отстань, говорю!» «Ладно, ладно. Чего делать-то? Все-таки через пик получается. Схерали!» «Да и стремно туда заходить только ради эксперимента. Не исключено, что меня снова будут ждать!» «Что еще я тогда лил на себя из несистемного? Вода? Точно нет. Я из нее на 70% состою. Может, еда? Да нет!» Я судорожно перебирал содержимое рюкзака. Компоты, зелья, повышающие один стат на две единицы, водка. Э, водка? Откуда у меня вообще в рюкзаке водка? Не могу вспомнить, хотя это как раз и не удивительно. Мог я тогда ее вылить на себя? Да легко. Я все подряд лел, и если продолжать логический ряд, ее влияние нельзя исключать. Пузырь дешевой водки оказался в моей ладони. На дне оставалось граммов пятьдесят. — Попытка не пытка. В крайнем случае буду считать, что с горя бухаю. Я снова выдохнул и одним глотком выпил остатки. — Ты что, Киреев, мне осталось? — Секунда. И полоска же скакнула вверх. Не так сильно, как в прошлый раз, всего на 30% сверх тех четырех, что оставались. Но тогда я лил и пил, не жалея. Понятно, что химики проведут эксперименты и выяснят, есть ли лишний ингредиент цепочки, употребленных мной. Но внутренний голос, подпитанный правильным мыслям, подсказывал, что нет. Единственное, что получается убрать — зелье лечения. Отлично. Я попробовал встать, но меня сильно качнуло, и я едва не упал на ковер, заменяющий палатки пол. Такс, кроме выбора правильных ингредиентов, надо дать команду химикам найти оптимальную порцию. «Каждый раз так удалбываться — не дело. Не помогает даже сопротивление ядам. Похоже, больше всего штырит от расширяющего сознания эфийского эликсира. Ладно, вроде немного выпил. Скоро должно отпустить. Все равно без меня не начнут. А пока можно посмотреть фильм по ковру, поговорить с Плинджем. Ну или с тем муравьем. Он явно что-то задумал, раз так на меня вылупился». Водка вкуснее всего!» констатировала фурфур облизывая горлышко бутылки но мне было не до нее я уже вступил в телепатическую связь с муравьем и мы в общих чертах прикидывали план захвата вселенной что ты так долго и что делал снаружи удивленно спросил петя когда я зашел в небольшой сарайчик выбранный нами для конфиденциального разговора долго потому что проводил эксперимент а снаружи посыпал крышу и стены остатками гратита как смог Я упал на лавку, отчетливо ощущая недостаток сна, от постоянной нагрузки ломило все мышцы, да и злоупотребления неоднозначной выпивкой сказывались. Тяжелую голову уже не проясняли даже ритины-стимуляторы. Ух, ни хера! воскликнул Леха. Реально, особенности неактивны! И что, решил ликвидировать руководящий состав? Уж коль противников больше нет. Хотел бы, гранату еще внутрь закинул отравляющую, ухмыльнулся я. Короче, давайте без дурацких вопросов. По идее, они не могут отслеживать отдельные разговоры. Но береженного система бережет, так что все замолкаем и внимательно слушаем меня. Когда я закончил, повисло долгое, очень долгое молчание. Я пошевелился, жопа затекла от сидения на неудобной деревянной скамейке. «Но, допустим, мы сумеем нарыть ингредиенты для получения этого, как его, пленжа!» Наконец произнес Петя. «А тридцатый уровень-то как нам брать?» «Даже если все защитники будут стаскивать всех пленных сюда и их будут убивать избранные, с учетом разницы в уровнях прокачка каждого займет хрен знает сколько времени». «Э, точно тридцатые нужны?» — задумчиво спросил Андрей, ковыряя ножом поверхность маленького стола. «Ну а как иначе открыть высшие особенности?» «Не знаю, сработает ли на высших, а обычные можно дублировать». Андрей поднял голову. «Я ж говорил тебе, Петь!» «Первый раз слышу». «Значит, собирался. И тут Саша заявился с орками. Из головы вылетела Короче». Проковыряв в столешнице дыру, Андрей принялся за другую. «Есть чел, проверенный. Полумирный, полуремесленник. Копии картин делал в прошлой жизни. И вот тут недавно получил особенность. Может копировать особенность одного носителя другому». «Так отшибись!» — аж подскочил Леха. «Че уныл такой?» «Ну, во-первых, не факт, что сработает на высших. К тому же их два. А даже если сработает, у нее откат 15 дней. То есть на одного человека нужен месяц». «Может, и пятнадцати дней хватит», — воодушевился я. «Пространственное перемещение первого уровня — это не про порталы. Это просто переносящий скилл, вроде телепорта. Возможно, при дальнейшей прокачке он будет переносить между мирами, но не сейчас. Для прыжков через порталы нужна плинжа» то есть можно копировать только знаток энергии. — Все равно долго. — Да, долго, — пожал плечами я. — Но нам хотя бы две группы по четыре в мир отбора снарядить для начала. Сможем нормально копаться, потом других подтянуть и устроим там кач. Судя по тому, как те, кого нельзя называть, боятся всего этого, нам может хватить и небольшого количества народа. — Все зависит от особенностей, которые откроются на тридцатом плюс уровне, — произнес Петя. Да кивнул я и встал. «Но тут мы о них, если узнаем, то из-за ограничений по опыту очень не скоро. Пора завязывать, и так уже долго мы солим. Важные вопросы есть?» Все промолчали. «Тогда повторяю. Всю эту херню обсуждаем только тут и только все вместе, чтобы по сто раз не повторять. Накройте сарай чем-то против дождя, чтобы гротить не смыло. Сейчас же попробуйте продублировать высшую особенность. Надеюсь, у чувака скилл не в откате?» «Я просил не тратить», — пожал плечами Андрей. «А там ХЗ?» «Окей, тогда последовательность простая. Если получается дублировать, дублируем. Вычленяем точные необходимые ингредиенты для буста энергии и их пропорцию. Составляем план по добыче в промышленном масштабе. Отдельное посольство за гратитом». «Если получится дублировать», — вновь заговорил Андрей. — Можно еще заняться поиском людей с такой же способностью. Бывает, что одни и те же есть у разных людей с похожим набором стартовых склонностей. — А еще попадаются, правда, очень редко камни, улучшающие особенности, — добавила Света. — И если сработает и найдем такие, можно тому мужику давать. — Отлично. Добавьте все это в список, — кивнул я и еще раз оглядел друзей. — Мы решили локальные задачи. Пора расширять зону нашего влияния и искать способы противодействия синим тыркам. «Раз пора, значит, сделаем!» — клопнул ладонью по столу Лёха. «И я, Чур, первый на получение высшей особенности!» «Да вперед тебя, попробуй влезь!» — пробормотала Света и наложила на друга замедление. «Сколько ты уже не спал?» — прижимаясь ко мне обнаженной грудью, спросила Иль. «Да только что же!» «Дурак!» — совсем по-человечески ответила и надула губки эльфийка. «Я про нормальный сон!» «Да перед штормом спала. Вы же с Пашей меня разбудили». «Час? А до этого?» «Да все, ложусь». Я притянул девушку и нежно поцеловал. «Ты не представляешь, как я мечтал все эти дни оказаться вот так, рядом с тобой в постели, обнять тебя и заснуть». «Я тоже, Саша», — улыбнулась Иль, а ее пальцы коснулись моей щеки. «Обнимай и засыпай. Я потом на патрулирование схожу и присоединюсь к тебе». Хорошо. Усталость накрыла лавины, и глаза почти сразу закрылись. Кинь там в уголок палатки кусочек мяса для фурфура, килограмма на три.